Юрий Винокуров, Алекс Сапфир, Кодекс Охотника, Книга 36. Глава 1. Где-то в многомерной вселенной. Первая крепость охотников. Яркая вспышка портала озарила окрестности. Ее мощь внушала уважение и поток энергии ударил в небо, как маяк. Из портала, улыбаясь какой-то странной и ностальгирующей улыбкой, вышел молодой мужчина. Теплый южный ветер со степей ласкал лицо мужчины, который, слегка прищурив необычные янтарные глаза, огляделся вокруг. Высокого роста, темноволосый и от него исходила мощная аура душелова. Знакомый запах тысячелетнего леса ударил ему в ноздри, принося с собой почти забытые ароматы. «Офигеть!» — прошептал следующий, вышедший из портала голубоглазый юноша, еще совсем мальчик, от которого, тем не менее, так же веяло похожей силой. «Вот это громадина!» Улыбка мужчины стала шире, он с теплотой смотрел вперед на такую знакомую, родственную и оставшуюся все такой же величественной крепость. Ее монолитные стены, сделанные архитекторами. Врата, на которых располагался знак Ордена Охотников. Величественные башни, устремившиеся к небесам. «Я дома!» — привычным жестом поправляя висящий за спиной огромный двуручный молот, чувствуя, как сильно бьется сердце, а в душе разливается тепло, буквально выдохнул мужчина. А вот третий гость был явно порождением инферно. Точнее, демон. Как для демона он был невысокого роста, всего лишь метр восемьдесят, восемьдесят пять по человеческим меркам. Да и выдающимися мышцами не блистал, а был скорее поджаром. Этот демон был совершенно седой, но по лицу он как раз на границе той поры, когда мужчина превращается в старика, возможно, чуть дальше. Среди жителей Инферно подобный цвет волос мог означать лишь одно. Либо демон слишком слаб и стар, прожив достаточно долго, либо же обладает невероятной силой, и эта мощь выжгла пигмент, как мутация. А если два этих варианта сходятся в одном, и подобный демон появляется в оживленных городах, то каждый старается уйти с его пути. Ведь помимо силы приходит и возраст, а с ним и дрянной характер а уж про сложный характер генерала погибели знали все. Слабый горячий ветер долины развивал его убранные в хвост волосы и свободную черную рубашку. Черный цвет обычной одежды и дорогой ткани — привилегия сильных и статуса, а древний демон был одет во все черное, включая также штаны и некое подобие сандалий. Проход за их спинами мгновенно исчез, но артефакт в руке мужчины, имеющий вид круглого камня с рунами, мог активировать его в любой момент. Судя по всему, он был одноразовым, но таких в рюкзаке у мужчины было штук пять. «Идемте уже! Я хочу замечательного пива из местной таверны отведать!» — довольно промурлыкал демон, шустро посеменивший в сторону крепости. Юноша не прекращал крутить головой. Для него все было в новинку. Местные леса, тракт, по которому они шли, да и люди, попадавшиеся им на пути и провожающие их заинтересованными взглядами. Вот, к примеру, проехала повозка крестьян, а сидящий на козлах старик снял широкую шляпу и отцельтовал странной троице, безошибочно приняв их за своих. Показавшаяся из брезента русоволосая девушка улыбнулась парню, а тот сделал морду кирпичом, хотя лицо его покрылось легким румянцем. Возле ворот никого не было. Но это и не удивительно. Хозяевам этого места, охотникам, не нужны караулы или охрана на входе в крепость. Найди еще дурака, готового напасть на орден охотников. — И что дальше? — возбужденно спросил юнец, приминаясь с ноги на ногу. Мужчина хмыкнул, сжал ладонь в кулак и постучался, попутно отправив слепок свои ауры. Грохот от удара прозвучал оглушающе, а затем огромные древние врата стали медленно открываться. Их встречали. Гранд-мастер Вульф неверяще смотрел на прибывших, хотя ауру прибывшего молодого мужчины трудно было с кем-то спутать. Его ученик, практически сын, вернулся из царства мертвых. Все еще не веря своим глазам, пожилой охотник улыбнулся, ласково щурясь а в его глазах плескалась радость, любовь и тепло. «Я вернулся, учитель!» — глубоко поклонился мужчина. Гранд-мастер Вольф улыбнулся еще шире, отчего морщины на его лице проявились особенно отчетливо. Затем он добро, как может лишь отец, который рад видеть своего сына, произнес. «Здравствуй, Райнер! Долг был твой путь, но ты нашел дорогу назад» и привел гостей как я погляжу хмыкнул он бросив взгляд на демона и особенно внимательно оглядев юношу как интересно заагарисом вы знакомы а потому позволь тебе представить моего воспитанника мужчина которого назвали райнером махнул юнуши и тот стал рядом с его плечом это белов ярослав тот кого отметил сам кодекс Гранд-мастер Вульф хотел было уже что-то сказать, но запнулся, когда Стелла внутри его души дрогнула. С ним произошло то же самое, а значит, Кодекс слышал сейчас всех присутствующих. Он был сейчас здесь. Двери на балконе одной из башен распахнулись, и показался тот, кто нечасто показывается на улице, проводя все свое время около Стеллы Кодекса. «Наконец-то ты нашел путь обратно!» Я уже думал, что не дождусь. Брат Вульф, не стой, как истукан, тащи их сюда. Грандмастер хмыкнул и покачал головой. Тысячелетия живет, а все такое же. Что ж, пойдемте, друзья. А ты, Ярослав, готовься. Первый охотник не каждый день лично встречает новое пополнение. Будет лично с тобой знакомиться. Не успели они сделать даже шаг, как демон не удержался и произнес. «У меня два вопроса. Где старый маг? Хочу увидеть его ражу. И где тут наливают пиво?» И снова я дома. Та червоточина, что подсунула мне гномская камасутра, неожиданно удачно выходила как раз на пороге моего запретного мира и попасть домой было делом техники. Вот только богини... Что ж, скажу прямо, кажется, их слегка задело аурой гномии таблички, потому что то, как они начали себя вести, было... <занятно>, занятно. В общем, я решил не усугублять и не приводить их в родную усадьбу, где у моих жен была дикая чуйка на чужих баб. отправил их подальше, восстанавливать нервы, или что они там собрались делать. Меньше всего мне были нужны сейчас под боком три сверхозабоченные богини. В очередной раз мне пришла в голову мысль, что же такое эта табличка на самом деле? И точно так же, как и раньше, эти мысли мгновенно испарились у меня из головы по прошествию короткого времени. Похоже, этот артефакт и не хотел, чтобы я о нем много думал, предпочитая появляться неожиданно и, как правило, чрезвычайно эффектно. Что ж... Это меня устраивало, тем более, что голова была забита сейчас совсем другими мыслями. В общем, я временно освободил их от хранительских дел на старушке-земле, решив, что мне хватит и моих галактионовских детишек, благо их количество увеличилось, и не хватало всего одного до дюжины. Хотел я дождаться уже последнего найденыша, но, судя по всему, у призрака возникла с ним, или с ней, некоторая проблема. Потеряшка никак не хотел находиться, и это могло стать проблемой. Не такой, которая требует моего личного внимания, по крайней мере, пока. Но призрак злился, и это мне не нравилось. В общем, я собрал ребятишек вместе, отправив Одина защищать границы мира. Да, одного Одина. И да, я был уверен, что он справится. Мне иногда казалось, что Одина ждет путь Бога. А это означало, что его тески нужно начинать нервничать. Один первый раньше не отличался особой адекватностью, скидывая все на жену Фриду. А сейчас, по слухам, вообще творил всякую фигню. Ну а мой Один фигню не творит. А по своей силе, ну, с моей помощью, точно может бросить вызов кому-то из богов. Не было никакой особой торжественности, как при принятии в рот первых потеряшек. Ко всему привыкаешь даже к новым родственникам, тем более, что среди молодой поросли Галактионовых образовался уже крепкий костяк, который быстро ассимилировал прибывших в свое лоно. Собственно, не в стае был только Аркадий Кропоткин-Галактионов, который находился в столице и взял на себя управление всем имуществом Галактионовых там. Квартал истребителей и множество другой недвижимости, которую Аня успела выгодно приобрести там, находились сейчас в надежных руках Аркадия. Я долго думал, куда применить его способности, однако Аня решила за меня. 44 года было мелочи в многомерной Вселенной и большим сроком здесь, на Земле. Да и, как показало опыт Аннушки, не всем Галактионовым нужно быть воинами. Тем не менее, и он сегодня был здесь, и прямо сейчас оживленно беседовал с Энтони, быстро сойдясь в интересах. Что ж, эти двое точно будут в экономическом блоке рода. Туда же, скорее всего, и идет Василиса, когда подрастет. Ведь книги и точные науки нравились девочке гораздо больше, чем смертоносные техники и оружие. Азалия и Диана также нашли себя в качестве производственников, отправившись в гору и получивших в полное распоряжение новейшую лабораторию, в которой продолжили работу с ядами, снадобьями и лекарствами который когда-то занимался их отец и были вполне довольны жизнью. А вот дальше у меня шел силовой блок рода, в который непременно стремились попасть близнецы Ваня и Петя вместе со своим другом-контролером, когда подрастут, конечно же. Пашка и Миша, Арина и Маргарита. Сойка была в декретном отпуске, но именно они работали сейчас с хранителями вместо тех недохранителей, которых я прогнал поганой метлой. Ну и два новичка — Жорж Матумба или Егор Галактионов и Сьюзи Молния, она же Сюзанна Галактионова. С первым было сложнее. Да, по его требованию мы перетащили в Галактионовку весь его многочисленный гарем, и сейчас по двору бегали мелкие загорелые детишки, которые были абсолютно неуправляемы. Но ясен пень, ведь Матумбе, или, как он сам себе еще называл, королю Африки, Не было дела до маленьких пистюков. Он в войнушку игрался. А его жены больше были заняты внутренними склоками, борясь за внимание мужа. Разительный контраст с моими женами. Но ничего. Мои девочки уже взялись за них серьезно, и скоро здесь наступит мир и порядок. А за Джорджа взялся Один, который отточил уже свои навыки на Карле и точно знал, как обращаться с заносчивой молодежью. Сосиузе же было проще. Девочка без нормального детства, настоящая пацанка и предводительница сомалийских пиратов, удивительно быстро нашла для себя дело, погрузившись в детство и заново учась быть девочкой, в чём ей, опять же, с успехом помогали мои дрожайшие супруги. Ну и да, Один взялся и за нее, И девочка делала успехи, ведь когда я полностью раскрыл ее дар, Ей так молния усилилась до потрясающей мощности. Когда-нибудь она будет не хуже в Зевса метать их с неба на голову непокорных. Я хотел сказать, на голову врагов рода, конечно же. Тем не менее, сегодня был знаменательный день, как для детишек, так и для всего рода. У нас получилось. Получилось сделать оружие не хуже родовых мечей галактионовых. Да, я не рискнул напрямую цеплять новые мечи в энергосистему старых или старших мечей рода, как мы называли их между собой. Но все же я решил их связать. Повторюсь, не так жестко, как старшие мечи, но достаточно для того, чтобы они дополняли друг друга, усиливали, а кроме того, они были своеобразными маячками, по которым каждый из владельцев этих мечей сможет найти родича. А еще я подобрал нужные души под каждого из детишек. Я понятия не имею, по какому принципу подбирались души для изначальных мечей и для кого изначально они были задуманы. Но, передаваясь по наследству, не все они четко соответствовали новым владельцам. Я же прямо сейчас смог сделать оружие под конкретных людей. Ах да, и все они были мечами. Ведь что получается? которым владел Пашка, часто оставался неудел, ведь молодой бывший фермер предпочитал воевать лопатой. А Канис или пес, что я передал Мишке, вообще практически не покидал ножен, ведь мой молодой астральный воин был поистине смертельной машиной для убийств, вот только его основным оружием был лук. Я не планировал забирать старшие мечи у ребят, но новичкам все же повезло больше. Как раз для экономического блока Мы выковали мечи, которые нужны больше для украшения и статуса. А вот на оружие для боевиков моя фантазия разыгралась. Парные кинжалы, которые достались Маргарите, содержали в себе души теневых тварей. Жори достался огромный двуручный молот, внутри которого жила душа снежного великана. А Сьюзи получила копье с грозовым рухом внутри, от которого она была в восторге. В общем, ребятишки были в полнейшем восторге, а еще у них сегодня был настоящий выходной. Один был в командировке, а Семеновна устроила им настоящий пир. Глядя на веселящуюся молодежь, я внезапно осознал, что жизнь-то налаживается. Осталось всего ничего — прихлопнуть несколько божественных идиотов, которые мешают нормально жить остальным. Ну или несколько десятков идиотов. Или сотен. Какая, впрочем, разница? У меня зазвонил телефон. Увидев адресат, я хмыкнул и нажал кнопку приема. «Саш!» — раздался в трубке голос молодой императрицы российской. «Деда и мамы уже очень долго нет. Я волнуюсь. Поможешь?» Иркутск. Трактир «Байкал». Смех и веселье царило в этом уютном заведении что находилось в полуподвальном помещении, немного в стороне от богатых центральных улиц, но, тем не менее, в престижном районе. Славилось это заведение своим замечательным пивом, которое варилось прямо здесь, а также огромным выбором всевозможной рыбы и морепродуктов, которые были способны удовлетворить самого взыскательного гурмана. За отдельным столиком сидел хорошо одетый молодой дворянин. Удивительно. Но рядом с ним никого не было, что было странно, учитывая, что заведение было забито под завязку. Особенно странным было то, что многочисленные новые посетители, заходя внутрь, садились где угодно, но только не за его широкий дубовый стол, где с легкостью поместилось бы еще человек пять. Как будто они не видели этого свободного столика. Едва ли опустошенные на треть пивной бокал небольшая тарелка с сушеными кальмарами, стояла перед ним. Густая пивная пена в бокале уже полностью растворилась в винтарной жидкости, сползая по стенкам посуды, что указывало на то, что молодой человек сидит уже давно. И сидит с одним и тем же бокалом, что было настоящим конщунством, учитывая, насколько хорошим было местное пиво. Тем не менее, мужчина не выглядел ни разочарованным, ни скучающим. Наоборот, Он с большим интересом наблюдал за всем происходящим вокруг весельем, привычным жестом подкручивая краешек щегольских усиков. «Господину что-то не нравится?» — заботливо осведомилась молодая пышногрудая официантка, которая остановилась рядом со столиком и многозначительно улыбнулась. «Нет, что ты, милочка, все просто восхитительно!» — рассеянно ответил молодой человек не отрывая взгляда от шумной компании, которая сидела от него через два стола. Там сидели молодые мужчины, все как на подбор кровь с молоком. Вроде так в этой стране называли таких ребят. Здоровые, крепкие парни в одинаковой форме. Все они имели разные по количеству лычки на рукавах, что указывало на их разные звания, но одинаковую эмблему — «скалящийся медоед». «А скажи-ка мне, милочка...» — мужчина протянул официантке сложную купюру, которая тут же исчезла в глубоком декольте. «А что это за молодые люди празднуют вон за тем столиком?» «Ой, это...» — девушка повернулась в нужном направлении. И ее лицо расплылось с доброй улыбки. Видимо, она знала этих парней и знала исключительно с хорошей стороны. «Это гвардия Галактивоновых гуляет. А в чем дело?» Официантка внезапно нахмурилась, как будто в чем-то подозревая мужчину. «Да ни в чем, милочка!» Мужчина протянул еще одну купюру, но на этот раз девушка не торопилась ее забирать, настороженно наблюдая за мужчиной. «Возьми деньги и уходи», — не убирая улыбку с лица, сказал мужчина слегка изменившимся тембром. На глаза официантки набежала легкая поволока. Она рассеянно забрала деньги, спрятав их туда же. Бездонная докрета, и, как ни в чем не бывало, удалилась от столика, снова оставив мужчину в гордом одиночестве. «Какие интересные души!» — задумчиво произнес мужчина, глядя на веселящихся гвардейцев. «Хозяин будет доволен».